Дело было возбуждено за оскорбление представителя власти, президента России. А теперь догадайтесь, как прокуроры узнали, оскорблён президент или нет. Думаете, позвонили дяде Вове и спросили? Нет. Они отдали этот вопрос на решение экспертов. Эксперты решали за Путина, какие чувства он испытал, не прочтя заметку. Вряд ли Путин регулярно читает Ивановские сайты. Средневековье какое-то. Тогда тоже эксперты определяли, соответствует ли данное родимое пятно на теле ведьмы дьявольскому знаку или нет. У дьявола-то спросить было невозможно, вот и приходилось за него решать. Ну хорошо. А если бы Путин прочёл и не обиделся? А страшно даже сказать, улыбнулся. Ивановские эксперты мгновенно поправили бы его. Нет, Владимир Владимирович, согласно последним научным данным, вы обязаны испытать такие-то и такие-то чувства. Ивановские эксперты надо сказать, это вообще чудо природы. Годам ранее они наряду с прокурорами обвинили в порнографии Михаила Лермонтова и Козьму Пруткова. Неисправима русская провинция. Мы постепенно попадаем в мир, где любое преступление можно оправдать, если пришпилить к нему религию или оскорбление чувств. Разгромили посольство, очень были обижены. Надели на человека резиновую покрышку, облили бензином и подожгли, как это было в Нигерии. Ну а что вы хотели, они же оскорблены? Им ведь рассказали что в далёкой стране, о которой они прежде и слыхом не слыхивали, нарисовали в газете Мухаммеда. Разве на такое можно не обидеться, не надеть на прохожего покрышку, не облить его бензином и не поджечь? Ясно, что подобное оскорбление нужно смывать только кровью, ну или бензином на худой конец. А не надо было провоцировать мирных исламистов Не надо было наносить им страшную рану прямо в нежное трепетное мусульманское сердце. Между тем, правоверные, без разницы исламские или христианские, будучи людьми интеллектуально недостаточными, так и ищут везде повода обидеться, готовы даже приплатить за это. Помню, крайне религиозный и настолько же неумный депутат Госдумы Александр Чуев После карикатурного скандала выступил с законодательным предложением о практическом введении в стране церковной цензуры. Стоя перед телекамерами, востроносенкий чуев гневно требовал оградить верующих от оскорблений их святынь, принять закон о запрещении оскорбления чувств верующих. А в качестве иллюстрации подобного жутчайшего оскорбления рассказал следующую историю. Он конкретного церковный христианин Чуев купил на латке в свободной продаже, между прочим, книжку, в которой было не так, как ему хотелось, написано про Иисуса нашего Христа. Разве может конкретный церковный христианин выдержать подобное поругание, не разбив кому-нибудь башку? А если и может, то за что спрашивается страдать бедолаги? А почему это в своей стране, Христианин за свои же деньги должен терпеть такое поругание. Представили себе эту картину: депутат Чуев достаёт кошелёк, оглядываясь, покупает срамную книжку, а потом, заперевшись с ней, и так оскорбляется и едок, и ещё вот так вот. Спасите депутата Чуева, пусть государство оградит верующего. Пусть Амон вломится, отберёт у него книжку, а то за оскорбляет сам себя депутат Чуев до полного изнеможения. Бледный и в холодном поту будет лежать он в укромном уголке, а рядом с ним нагло разляжется дородная и циничная книжка. Кто виноват в религиозном изнасиловании? Книжка, конечно потому что не может нормальный и верующий совладать с собой, непременно купит оскорбительную книжку или газету, непременно включит телевизор с крамольной передачей и начнёт не останавливаясь оскорбляться по всякому, постановое и покряхтовое. Господин депутат Чуев предлагал принять такой закон, который защищал бы права верующих и карал за оскорбление религиозных чувств. Закон по мысли Чуеева должен был запрещать верующим читать и смотреть религиозную похабщину. Верующие настолько слабы, что не могут, как наркоманы от наркотика, оторваться от неё сами, а всем прочим людям производить то, от чего верующие не в состоянии отказаться. Но ну, а если кто-то решится произвести продукта оскорбляющие чувства верующих, Этот продукт оскорбления должен быть уничтожен, а оскорбитель строго наказан. А как определить, оскорбителен для верующих тот или иной культурный продукт или нет? О, тут депутат Чуев продемонстрировал истинные высоты своего законодательного гения. Если верующие пишут заявление в прокуратуру, в котором заявляют, что они оскорблены, Иных доказательств, кроме их гласовых утверждений, и не нужно. Здесь, в отличие от случая со оскорблённым, согласно Ивановским экспертам, Путиным, даже экспертиза не нужна. Но в самом деле рассуждал Чуев: кто, кроме самого верующего, лучше знает, оскорблён он или нет? Логично. Но был бы наш депутат хоть чуток поумнее, он бы догадался, что попадает в законодательную ловушку. Ведь стоит только каким-нибудь верующим, например, верующим в отсутствие Бога или в сатану, кинуть заяву в прокуратуру, что их оскорбляет вид православных храмов или лежащая на книжных лотках Библия, как храмы в полном соответствии с законом снесут, а тиражи Библии порежут в лапшу. И в самом деле, если доказательством вины служат слова оскорбленных, то почему бы не оскорбиться на идеологических противников, со всеми вытекающими для последних последствиями. Но самое главное, если у нас в стране все категории граждан равны, то совершенно непонятно, почему чувства верующих должны иметь преимущество перед чувствами неверующих, над материнскими чувствами, над чувствами филателистов и огородников, с какой стати закон отдельно должен защищать чувства верующих. Верующих нельзя оскорблять? Верующих нельзя оскорблять? О беременных женщин можно, о левшей, о якутов, о чувства дантистов можно оскорблять. Придётся тогда принять статьи о недопустимости оскорблений всех категорий граждан. И поскольку число возможных категорий граждан бесконечно велико, в пределе нужно будет остановиться на недопустимости оскорбления каждого персонального гражданина лично. Но такой закон уже есть. Так что же нового предложил Чуев? Разделение общества на касты: обычных людей и особо охраняемых законом верующих. Допустим, глупый Чуевский закон принят. Нельзя оскорблять чувства верующих, рисуя карикатуры на религиозные темы. Значит, теперь нельзя нарисовать карикатуру на Николая II. Он ведь канонизирован, святой. Нельзя нарисовать карикатуру на Ленина, ведь мы оскорбим чувства верующих в коммунизм. Чуев. Знаю, что мой призыв останется безответным, но тем не менее метну о стену горох. Может быть, гораздо конструктивнее принять другую парадигму: недопустимо не оскорблять, а оскорбляться. И вот тогда всё сразу встанет на свои места. И здесь самое время уделить внимание разбору столь зловредного и деструктивного чувства обиды. Это дурное чувство я уже имел честь препарировать в апгрейде, но здесь самое место сделать это подробнее и с упражнениями. В одном голливудском фильме герой по имени Долтон, первоклассный ресторанный вышибала, учит своих коллег о зам доходного ремесла. Всегда будь вежлив с клиентом. Это первое правило, говорит Долтон. Даже если он мою маму называет шлюхой, не верит своим ушам неопытный здоровяк. Да. Тем более, что это правда, спокойно говорит Долтон. Ученик немедленно вспыхивает, но тут же гаснет. Урок усвоен. Слушатель, который давно знает, что трезвых решений на горячую голову не принимают, и нужно прежде успокоиться, потому как ум и гнев находятся на противоположных полюсах. Ум на полюсе sapiens, а гнев на полюсе homo, то есть на стороне зверя. Так вот, с детства знающий этот слушатель, на примере господина Долтана должен уснить второе правило жизни. Гнев и оскорбление поддаются контролю, И если ты не хочешь быть животным, а хочешь зарабатывать деньги, то есть быть человеком, возьми себя в руки. Третьего пути нет: либо зверство, либо достоинство. Материальным воплощением кое и являются деньги.